Глава 17 Прикрыв ставни в гостиной, Лиза перетащила корзины с продуктами в кухню, разместив их на большом столике в стороне. Только сейчас она поняла, что у бабки Кортни нет холодильника. Неужели во всем санстрами о таком полезном предмете быта не знают? А как же они продукты хранят? Хорошо, что Лиза сбежала из мясной лавки и не прикупила ни баранью лопатку, ни говяжью вырезку, ни свиную ляшечку. Куда бы она их дела. Вдруг в глухом углу за печью что-то грохнуло, свалившись на пол. Лиза с любопытством заглянула в узкий проход, образовавшийся между печкой и стеной. Оказалось, что одна из деревянных реек, которыми была обита кухня, треснула, и от нее отвалился кусок. Квадратный такой кусочек ровнёхонький, будто специально выпиленный. А на стене на его месте что-то темнело, но во мраке ничего было не разглядеть. Огневец бы сюда поднести да глянуть, но Лиза не знала, есть ли здесь переносные огневцы. Вон они все, к стенам прикручены, помигивают колдовским светом. Лиза пошарила рукой в темноте и нащупала крошечное металлическое кольцо. Она его потянула, и вдруг стена, натужно скрипнув, подалась внутрь, образовав маленькую щелку. Ого! удивленно воскликнула Лиза. Она толкнула стену, оказавшуюся скрытой дверью, провела рукой, обнаружив, кажется, лампу, тут же щелкнула пальцами. В комнатушке-тайнике загорелся тусклый свет единственного огневца. Ого, го, го! -го протянула Лиза. За незаметной дверью? Скрывалась кладовая. Здесь было чисто, только плотная паутина затянула многочисленные полки, занимающие все стены от пола и до потолка. Паутина это больше походила на полотно с крупным каунтом. Переплетение тончайших нитей образовывало частые дырочки. Лиза осторожно ткнула пальчиком в паутину и быстро отдернула руку, испугавшись, что сейчас откуда-нибудь на нее выпрыгнет огромный паук. Нет. «Никакого паука?» «Да и паутина эта...» «Странная она была...» «Наверняка бабкиных рук дело», — предположила Лиза. «Разве пауки плетут золотистую паутину, нити которой так и искрятся под неярким светом огневца?» Положив ладонь на полотно, Лиза поняла, что так просто с этой штукой ей не справиться. Она была эластичная, крепкая, нервущаяся. Интересно, зачем эта бабуля Кортни занавесила тут все? Сквозь паутинную завесу Лиза разглядела странные баночки и пузыречки с какими-то наклейками, на которых были выведены неразборчивые каракули. Не иначе, как старая ведьма спрятала тут свои зелья и эликсиры, а паутину сплела, чтобы носатая мымриня сюда не сунулось. Лиза пока тоже не понимала, как ей от паутины избавиться, а избавившись... Что делать с этими склянками и их содержимым? Может, на даме испробовать?» Осмотревшись по сторонам, Лиза заметила, что только один шкаф, тот, что стоял напротив входа в кладовую, был прикрыт золотой колдовской паутиной. Все остальные затягивало обычное, самое что ни на есть паучье. Где-то ажурно-аккуратное, где-то дырявое, где-то лохматое. Справиться с этой было проще простого — Лиза лишь щелкнула один раз пальцами и серой паутины как не бывало. Ловко у нее это стало получаться. Лиза сама себе нарадоваться не могла. На полках, освобожденных от паучьих тенет шкафов, громоздились ясные припасы. Тут были и какие-то консервы, закатанные банки с вареньем, сушеная зелень и даже связки чеснока и других душистых трав. Казалось, что все это не десять лет назад было здесь сложено а не раньше прошлого сезона сбора урожая. Вот тебе и колдовство. Интересно, все это еще съедобное, задумчиво смотрела Лиза на банку маринованных огурцов. Однако, поразмыслив, решила не рисковать, перебиться свеженькими. Между центральной и боковой стеной Лиза обнаружила небольшой закуток, в котором стоял единственный, снабженный дверкой шкаф, кажется, из красного дерева. Лиза потянула за ручку в форме растопыренной кошачьей лапы. Интересно, это бабке корт непомешательство или кошка протолкнула свой стиль интерьерчика? И шкаф открылся. Оттуда на Лизу пахнуло морозной свежестью. «Ага! Холодильничек!» — поняла Лиза. Внутри объемного шкафа ростом с Лизу было пусто и очень холодно. Холодильник ей точно пригодится, если, конечно, она готовить научится. Но почему-то теперь Лиза в этом не сомневалась. Пальцами щелкать научилась, убирать по-колдовски и даже по человечьи тоже научилась. Уж пожарить какой-нибудь стейк и подавно научится. Лиза перетаскала в кладовую овощи и фрукты, купленные с утра, и поняла, что с покупками она погорячилась. Зачем столько набрала? Поужинать она решила хлебом, оставшимся со вчерашнего дня из подарка Марине, свежими помидорами, сыром и колбасой. Вон она как ароматно пахнет. Насытившаяся и уставшая после бесконечно долгого дня Лиза поднялась в ванную, привела себя в порядок перед сном, расчесала длинные волнистые волосы. Тут же вспомнила, как баба Просковья ее цыганкой звала. И в кого-то у нас такая темная, словно цыганенка в роддоме подсунули. И никакая она не цыганка. Глаза-то зеленые, да и кожа светлая. Просто это в ней не Кортневская кровь взыграла, а гены ведьм-колдовниц не сказались. Что ж, пора спать. Завтра день трудный предстоит. Убрать оставшееся помещение наверху, начать разбираться в лавке. А ведь еще желательно и Фейергарда позвать, чтобы он с плитой разобрался. Уже засыпая, Лиза вспомнила, что вечером к ней должна будет прийти несчастная, облысевшая красавица Бьюти. «Вот где бы самой Лизе не опростоволоситься! Показать свою ведьмину силушку!» Лиза сладко уснула под звуки все усиливающегося дождя.